Глава 55. Три года назад. Тони. Я еще раз шесть звонила в школу в надежде, что кто-нибудь, проходя мимо офиса, услышит и снимет трубку, но все звонки ушли на автоответчик. Но я ведь уже оставила сообщение о том, что опоздаю, то есть собиралась оставить. Вот оставила ли... Образы замелькали в голове стремительно, как ускоренное слайд-шоу. Одинокая мама в приемном покое, осуждающий взгляд санитара Тома. Мама падает с лестницы. Я звоню в школу и оставляю сообщение. Что-то не так. Странный какой-то порядок. Я зажмурилась, чтобы не видеть неподвижный хвост из автомобилей впереди и стала думать. Я звонила Брионе еще два раза но всё время включался автоответчик. Номера Дейла в моих контактах не оказалось. На телефоне агентства никто не снял трубку. Значит, Джо занята с посетителями. И тут я вспомнила, что на той неделе получила СМСку ку от Джо. Она просила разрешения позвонить и рассказать свежий анекдот, пока не забыла. Я нашла то сообщение и позвонила но нарвалась на голосовую почту, положила трубку и начала набирать текстовое сообщение, одновременно пытаясь проглотить вязкий комок в горле. «Джо, это Тони. У меня беда. Я застряла в пробке. Не могу добраться до Эви. Ты не заберешь ее прямо сейчас. Начальная школа Сент-Северс. Извини, что прошу». Еще было не очень ясно, почему мне не звонит Харриет Уотсон, Или двадцатиминутное опоздание в порядке вещей. И вдруг я вспомнила, что не заполнила страничку родительских контактов в документах Эви. А ведь она принесла из школы уже второй комплект. Я нашла его в сумке для книг в первый день занятий. Там еще была записка от администратора с просьбой заполнить ее как можно скорее. Значит, в школе просто никто не знает, куда звонить». Я приоткрыла окно, но вместо воздуха вдохнула выхлопные газы. За последние пять минут пробка практически не продвинулась. А ведь пять минут — большой срок для женщины, которая опаздывает за ребёнком в школу, бросив в больнице старую мать, ставшую слабой и уязвимой как никогда. В горле пересохло, в солнечном сплетении словно лопнул горячий шар, и волна жара — Стало быстро подниматься к голове. Пройдет немного времени, и лицо покраснеет, как свекла, а мигрень усилится. А бутылки с водой у меня, как назло, не было. Телефон как будто умер. На экране ни сообщений, ни пропущенных звонков. Стуча ногтями по рулю, я заклинала передние машины двигаться». Подъехав к школе с сорокаминутным опозданием и поставив машину на двойной желтой полосе, я сорвала ремень безопасности, выскочила наружу и, сломя голову, помчалась к дверям. Без детей и родителей вокруг было странно пусто, точно в призрачном городе. Двери были уже заперты, а жалюзи на окнах опущены. Пришлось колотить сначала в дверь, потом в окна, обежав школу кругом. В горле опять пересохло, Прошиб пот. Из-за угла появился мужчина лет шестидесяти в синей форме. «Моя дочка!» — кинулась я к нему. «Я опоздала. Мне надо ее забрать». «Так нет уже никого, милая. Все ушли домой». «Вы не понима... Тошнота подкатила к горлу так внезапно, что пришлось остановиться и зажмуриться, чтобы не дать отвратительному кислому комку вырваться наружу. Когда я открыла глаза, сторож смотрел на меня с любопытством. «Вы не поняли. Моя дочка Эви, она у мисс Уотсон, на дополнительных занятиях». «Да нет, ушли уже все», — повторил он и слегка попятился. «Я здешний сторож». «И я уже сделал обход классов. Нигде никого нет. Пусто».